Глава тридцать третья. «Ты куда собралась на ночь глядя?» Рофус вырос, словно из-под земли, и Амелия едва не споткнулась об него. «В тюремный замок. Может, разрешат увидеть Реймонда. Я бы завтра отнесла ему еду. Наверняка там ужасно кормят». «Сегодня тебя даже на порог караульной службы не пустят. Прием посетителей до обеда». «Откуда ты можешь это знать?» Амелия надела шубку, поправила пышный воротник. «У меня там знакомая крыса. Милейшее создание. Хотя и с пакостным характером. Мяу». Попытался узнать, не сможет ли она пробраться в камеру, где заключен Милорд. «Нет, увы, везде надежные стены, пол и потолок. Ни одной щелочки. Как видишь, я тоже не сидел, сложа лапки на животе». «Ничего, я все-таки попробую. Вдруг разрешат увидеться. Может им денег предложить?» «Не вздумай!» — замахал лапами кот. «Это будет расценено как дача взятки, и тебя посадят в соседнюю камеру с милордом, мяу. Или не в соседнюю. Нет, этого делать нельзя ни в коем случае, мяу. Сейчас с этим мяу строго!» «Хорошо, что предупредил», — вздохнула Амелия и водрузила на голову соболью шапку. «Возьми экипаж. Леопольд прикажет запрячь. Лучше пройдусь пешком. Хоть немного проветрюсь». «В голове пустота, на душе холод», — призналась девушка. «Тем более это не слишком далеко». «Мне пойти с тобой?» По выражению глаз кота было ясно, спросил он это только из вежливости. Ему не хотелось выходить из теплого дома на улицу. «Не надо. Скорее всего, я прохожу впустую». Амелия просто не хотела сидеть дома. Ей надо было хоть чем-то занять себя, попытаться помочь Реймонду. «Обещаю, герцогине, я пойду с тобой, обязательно». Кот неспеша вышел из холла, на прощение обернулся к Амелии. «Удачи не расстраивайся сильно, если не сможешь увидеться с милордом. Главное, не вздумай никому денег предлагать, а то придется еще и тебя из тюрьмы позволять». Снова падал снег. На этот раз в воздухе кружились мелкие снежинки. Сверкающие и колючие. Амелия шла по заснеженному городу. Горели фонари, кидая на тротуар длинные тени. Тюрьма походила на обычный старинный замок с башнями и зубцами, венчающими парапет. Здание было красиво мрачной красотой. Возможно, когда-то давно это и был замок какого-нибудь барона или князя. Со временем столица разрослась, и он оказался почти в ее центре. Как тюрьму для государственных преступников этот замок использовались с незапамятных времен. Несмотря на холодную погоду, прохожих было много. Пожилой господин выгуливал двух пуделей — черного и рыжего. Они лаяли, играли и путались в поводках. Хозяин незлобно ругался на них. Амелию обогнали три подружки с коньками под мышками. Нетрудно догадаться, они спешили на каток. Вот несколько студентов прошли мимо шумной толпой горлани непристойную песню. Амелия отступила в сторону, пропуская их. С ней поравнялся экипаж. Позвольте подвести вас, Метта Веллер. Амелия узнала голос полковника Кларка, вздрогнула от неожиданности и остановилась. Нет, благодарю вас, холодно ответила она и продолжила путь. А я ждал вас, не сомневался. Вы соберетесь навестить своего друга в тюрьме. Ваша преданность делает вам честь. «Откуда вы знаете, что мой друг в тюрьме?» — настороженно спросила Амелия. «О, сплетни в обществе разносятся быстрее молнии. Ни для кого уже не секрет, что он занимался черной магией». «Ничего подобного!» — возмутилась Амелия. «Неужели он не держал вас в курсе своих дел?» Амелия прикусила язык. Ей вообще не стоило отвечать Кларку. Она продолжила путь. «Только сегодня вы к нему все равно не попадете. Посетители пускают до обеда». Амелия ничего не ответила. «Думаю, нам все-таки стоит поговорить. Ведь нам есть что сказать друг другу, не так ли?» «О чем это он?» Амелия напряглась, пытаясь догадаться, что имеет в виду Кларк. «Ну хорошо, не хотите ехать со мной в одном экипаже не надо. Воля ваша». Полковник приказал кучеру остановиться и выбрался из коляски. «Я провожу вас!» «В этом нет необходимости!» Амелия окинула полковника ледяным взглядом. «Я так не думаю. Сейчас вам нужна любая поддержка. Я ваш друг. Поверьте!» Амелия ничего не ответила. «Возможно, ей стоит пообщаться с Кларком и узнать, что ему надо». Они свернули на боковую улицу и скоро оказались перед замком. Караульное помещение было заперто. Сколько не стучало в кованную дверь Амели, никто ей не ответил. Кларк стоял в стороне и терпеливо ждал, когда она закончит барабанить в железную дверь. Вот тут объявление. Прочитайте. Указал он ей на стену. От расстройства Амели не заметила его. В объявлении было расписано, когда можно посещать заключенных, что можно им передать, когда можно подать прошение о свидании. «Даже завтра вы не сможете увидеть своего дорогого Раймонда. Вам сначала надо будет подать прошение». «Я уже поняла», — сказала, как отрезала Амелия. «Вы замерзли. Может, я все-таки подвезу вас до дома? Вы еще живете в особняке бара или уже покинули его?» Не думаю, что вы сможете долго оставаться там. А ведь мерзавец прав. Полиция может выставить Амелию за дверь. Бар в тюрьме, и она осталась без работы. В ее пребывании в доме графа нет необходимости. И вообще, возможно, ее сочтут сообщницей бара. Сколько всего сразу навалилось на девушку. Хотя бы позвольте угостить вас чашечкой горячего шоколада. «Это вас ни к чему не обяжет!» «Ладно», — кивнула Амелия. «Надо понять, что хочет от нее Кларк. Не зря же он поджидал ее у дома». Они зашли в ближайшую кофейную. Тепло обволокло девушку с ног до головы. Пахло свежей сдобой и горячим вином. Почти все столики в зале были заняты. Кларк повел Амелию в полутемный уголок, помог ей снять шубку. «Может, горячего вина?» — услужливо поинтересовался он. «Я сама выберу, что хочу, и сама заплачу за себя», — безапелляционно заявила Амелия. «Как пожелаете», — пожал плечами полковник. «Но не будете же вы считать себя обязаны, если я угощу вас вином?» «Я заплачу сама», — с нажимом повторила Амелия. Кларк заказал себе глинтвейн, Амелия выбрала горячий шоколад. «Так что вы хотели сказать мне, полковник?» Она пригубила напиток и из-под посмотрела на Кларка. «Зачем искали встречи со мной?» «Что ж, сразу перейду к делу. За ваше здоровье, Амелия!» Поднял бокал полковник. «Никак не могу отделаться от мысли, что ваше лицо мне знакомо». «Мы уже обсуждали это», — холодно ответила Амелия. «Мы нигде не могли встречаться раньше». И это странно», — задумчиво произнес Кларк. «Но оставим это пока». «Вы произвели на меня неизгладимое впечатление. На зимнем балу вы были такой непосредственной, лишенной жеманства. Я бы никогда не подумал, что у вас есть любовник. Вы похожи на невинную девушку. На милую провинциалку, лишенную налета снобизма и высокомерия, который так ценится в высшем обществе» и который, признаюсь, давно всем надоел. «Именно за это бар ценит меня», — на Амелию вдруг накатил кураж. Но она решила продолжить играть роль любовницы Барра. «Граф всегда отличался отменным вкусом», — кивнул Кларк. «Но окончательно вы поразили мое сердце на музыкальном вечере Викантеса Оливии. Как страстно вы танцевали этот новомодный танец! Танго раскрыл мне вашу душу». Недотрога снаружи, опытная куртизанка в душе. «Вы пригласили меня сюда, чтобы сказать об этом?» — вскинула брови Амелия. «Вы говорите дерзости». «Не думаю, что Барс сможет заступиться за вашу честь в ближайшие лет двадцать. Это при хорошем раскладе». У Амелии невольно похолодело внутри. «Все так серьезно? Неужели Реймонда могут так надолго упечь за решетку?» Я хочу предложить вам свое покровительство. С какой стати мне принимать его? Вы не единственный желающий получить меня. Главное, не переигрывать. Амелия не слишком представляла, как ведут себя дорогие содержанки. Не сомневаюсь. Но я могу предложить вам больше, чем просто деньги за любовные утехи. И что же это? Уверен, вы знаете, что ваш дорогой Реймонд обокрал меня. Сердце Амелии бешено забилось. Кровь отлила от лица. Хорошо, что они сидели в полутемном кафе. — Что же он украл у вас? — насмешливо поинтересовалась Амелия. — А вы не знаете? — Я не интересуюсь делами моих мужчин, — отрезала Амелия. — Мне платят не за это. — Разумный подход к жизни, — похоже, он поверил ей. — Думаю, если Рэймонд что-то украл у вас, то полиция днем конфисковала все это. «Обратитесь в участок, и вам вернут украденные вещи». «Вы не только красивы, вы еще и умны», — Кларк подозвал официанта и заказал еще два бокала горячего вина. «Но ум женщине не нужен. Это совершенно лишнее. Возможно, я даже поверю вам. Итак, я предлагаю вам свое покровительство. Мне в моем большом доме пусто и скучно». «Будем называть вещи своими именами», — на этот раз Амелия взяла бокал с вином, заказанный Кларком. «Вы предлагаете мне стать вашей содержанкой?» «Да, и я закрою глаза на то, что вы помогали своему другу обчистить мой сейф, отвлекая от него внимание». «А ведь это тоже преступление!» «Что же вы сразу не обратились в полицию?» — насмешливо посмотрела на Кларка Амелия. Кларк догадался, кто стоял за взломом сейфа. Но сделал неправильные выводы. Он настолько невысокого мнения о женщинах, что даже мысли не может допустить о том, что его ограбила Амелия. «Не всегда стоит посвящать полицию в такие мелочи. Но если возникнет необходимость, я обязательно последую вашему совету и сдам вас властям. Не стройте из себя недотрогу». Он блефовал, и Амелия отлично это понимала. Не с чем ему идти в полицию, это равносильно тому, чтобы публично признать себя шантажистом и вымогателем. Понимаю, вам надо некоторое время подумать. Я готов подождать, но недолго. Ваша деликатность безгранична. Амелия посмотрела на Кларка через бокал и усмехнулась. Я сообщу о своем решении в ближайшие дни. Не сомневаюсь, вы примете правильное решение. Амелия тоже в этом не сомневалась.